Мариска в мистическом страхе на него повеяло холодом, а он захотел тепла, жары. Отсюда Эфиопия. Я подняла на неё глаза, захотелось сказать ей что-то приятное. Ты выглядишь как дочь Мориса. Как тебе удаётся сохранять форму? Атансион мрачно ответила Мадлен. Я поняла, мало ест.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 произнесла гневный монолог, из которого я поняла полтора слова, но ордон. Я догадалась, она не собирается прощать. Я покорно выслушала и сказала: "Глупости. Ты всё выдумываешь. Он тебя обожает. Я это видела своими глазами". "Что ты видела?" не поняла Мадлен. "Как он на тебя смотрит. Он тебя любит". Мадлен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 Секс-бомба с часовым механизмом, в ней все щелкает от бешенства. — Ты ее видела? Тихо, заговорщически спросила она. — Кого? Притворилась я. — Знаешь кого? — Соньку. — Я молчу, тяну резину. Какая она? — Ты лучше, — нахожусь я. — Чем? — Привычней глазу. — Молодая? — Да.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 Она хотела реванша. Она вступала с Этиопой в прямой бой. Марис промолчал. Это означало, что время анестезии ушло. Подошёл официант. То же кружение рук над столом. "Когда у тебя самолёт?" спросила Настя, глядя на меня невидищим взором. "Я это единственное, что связывает её с Марисом. Я её провожу", сказал Марис. Анастезия резко встала и подошла к гардеробу. Мариц отправился следом. Он считал себя обязанным подать ей пальто. Потом вернулся, молчал. Как поётся в песне: "Расставание маленькое, смерть". Он немножко умер. В нём умерла та часть, которая называлась Анастезией. Официант разлил вино, мы выпили молча.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 Она появилась у меня в один прекрасный день ближе к вечеру. На ней было норковое манто с капюшоном. На уровне колена красовалась рваная дыра величиной сблюдца. «Что это?» — спросила я. «Бобка выгрызла». «Бобка — это любовник?» «Щенок! Голодный был, — объяснила Анестезия. А где ты его взяла? На лестнице». Анастезия подобрала щенка, но забыла покормить, и он поужинал её шубой. Анастезии было рассеянно. "Раздевайся", предложила я. "Я тебя покормлю". По моей квартире плавали запахи: там, льёного в духовке мясо, разносились звуки семьи. Обрывки телефонных разговоров, удары тяжёлой струи воды в ванной комнате. "Не могу", отказалась Анастасия внизу, "ждёт машина, я на минуту". Но я переводчица была далека от звуков и запахов чужой семьи. У неё были свои задачи и устремления. Как Морис, спросила я. Морис-то ушёл к Соньке. Мадленка, разделай его с головы до ног. Кто виноват, тот и платит. Анастасия что-то вспомнила, полезла в свою сумку. Ужас, проговорила она. Я забыла свою записную книжку. А что теперь? Теперь у меня ни одного телефона.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 Да любить старое, да любить то, что дано, а не начинать новое. Я хотела спросить про мужа, но в сущности она мне всё сказала: можно от тебя позвонить, спросила Анастасия. Я принесла ей телефон, она стала набирать один номер за другим, спрашивать, не забыла ли она записную книжку чёрную толстую. Я представила себе Марису и Мадлен за обеденным столом, они едят и слегка переругиваются, и молча